Глава шестая. Корпус закат. Бой без правил. Союзниками хордингов на Закатном фронте были племена Окоротов и Надегов. Каждая из племен выставила отряд по 100-110 всадников. Для степняков это были довольно крупные силы. Племена отправили на войну половину взрослого мужского населения. Причем самую сильную половину. Конечно, они были неважными воинами. Слабенькие луки, плетки и корявые каменные ножи. Только старшие воины имели железные клинки паршивого качества. до да копья, закопченные на огне колья размером в полтора человеческих роста. Из доспехов невыделанные шкуры и набитые конским волосом стегонки. Такие же шлемы из кожи и конского волоса да плетеные щиты. Нет. Реальной силой они не были. Но для быстрых наскоков, внезапных ударов вполне подходили. Да и задачи им ставили простые – налететь, шугануть, пограбить. Словом, отвлечь внимание, растянуть силы. Да и потом, сотня плохих стрел хоть одну цель да найдет. Сколь мало степники вражеских воинов не перебили бы, все легче будет. Ну и, конечно, держать этих шакалов степи в тылу — непозволительная роскошь и набывалая глупость. Так что пусть воюют, как могут, до тех пор, пока это нужно. А нужно будет еще долго, ибо поход только начался. Союзники первыми и начали, налетели на прикордонные поселения в обход застав, посекли людей, пожгли срубы, похватали, что смогли, и ушли. По их следам рванули порубежники, желая перехватить и отомстить наглецам. Численный перевес противника не пугал. Один воин короля стоил десятка степняков. Но погоня угодила в засады и была вырублена подчистую. Никто не ушел из степи. А потом границу королевства Тиоган перешли передовые отряды корпуса «Закат». Ведомые генералом Вьердом и посланцам Тарапара Андреем Якушом. Корпус входил тремя колоннами, охватывая владение короля Винтуала и нацеливая основной удар на столицу Хуол и на два города Керма и на Катаим. В городах были большие запасы продовольствия, фуража, а также металла, кожи, дерева. Там жил мастеровой люд, умельцы, работники. В центрах городов стояли хорошо укрепленные крепости с немалыми гарнизонами в полторы-две сотни воинов. Города следовало взять, запасы изъять, крепости разрушить, гарнизоны перебить. И тем самым обеспечить фланги наступления, отрезать войско короля от пунктов снабжения. Вьерт и Якушев направили к Накатаиму первый пехотный полк Керме третий а основные силы второй пехотной и конной полки повели к Хуолу. Все три города стояли приблизительно на одном удалении от границы, и взять их требовалось одновременно. По данным разведки, основные силы королевской армии стояли в столице и в полевом лагере в 15 верстах от нее. Тысяча воинов, половина из них конница. Еще два отряда по полторы сотни были в Керме и на Катаиме. Отряд из двух сотен стоял гарнизоном на полуночной границе в городке Лаилен. Остальные силы были разбросаны по кордонам. Вьерт хотел накрыть лагерь под столицей внезапным ударом. Это позволило бы спокойно осадить холл и провести штурм по всем правилам. Правда, для этого следовало совершить скрытый марш протяженностью почти в сотню верст. С учетом того, что где-то гонцы из пограничья все равно прорвутся к столице, такой вариант был маловероятен. Но Вьерт решил рискнуть, и Якушев его поддержал. Лишь бы не было неприятных сюрпризов. Началась гонка на опережение. Разведэскадроны ушли далеко вперед, блокируя поселения, что лежали в полосе движения полков. У них была двойная задача. Не допустить, чтобы в городах узнали появление врага в глубине королевства и перехватить гонцов, что шли к границе. В Тиагане плотность населения была существенно выше, чем в дворянских владениях, поселений больше, более развитая сеть дорог. Однако движение по ним не выглядело непрерывным потоком, а время появления многочисленных торговых караванов еще не наступило. Обычно торговцы начинают свой вояж после того, как пройдут сезонные дожди, а в этом году они немного запоздали. Кстати, погодные условия тоже подстегивали хордингов, так что план операции надо было выдерживать в любом случае. Еще раньше разведки в королевство вошел диверсионный отряд. Полсотни обученных специальным действием бойцов скрытно перешли границу и сразу двинули к столице. Их задача – препятствовать выдвижению армейских частей и вообще сковывать противника всеми способами. В арсенале диверсантов были яды, дальнобойные арбалеты, зажигательные смеси, бомбы и весь опыт их коллег с земли, накопленные за многие века войн и сражений. На время выполнения заданий связь между основными силами и диверсантами прервалась. Так что работали мастера тайной войны самостоятельно. Это была хорошей проверкой их знаний и умений. И нервотрепкой команде Бердина. Как они сладят, не запорят ли дело. Но выбирать не приходилось. В любом случае, это единственный способ понять, чего стоит выходцы подготовительного лагеря. Кстати, и разведчики тоже утратили связь с полками и тоже работали сами. Две с половиной сотни спецов действовали в тылу врага, а тот об этом даже не знал. И до поры знать не должен. Таков замысел. Якушев держал постоянную связь с Бердином из с базой. Они помогали ему отслеживать передвижение противника, а также координировали действия корпусов. Конечно, Вьерт об этом не знал, но удивительная осведомленность посланца Тропара его не удивляла, на то он и посланец. Впрочем, Вьерт и сам был хорошо осведомлен об обстановке. Разведка, даже в отсутствии эскадронов, велась постоянно. За этим в армиях хордингов следили особо. Еще более жестко держали связь. Десятки связных сновали между штабом корпуса и полками, передавая донесения и приказы. От согласованности действий всех частей зависел успех молниеносной войны.